Глава 3. Индиано В те времена одним из самых заметных людей в Мехико был Дон Диего де Альварес, известный в городе под прозвищем Индиано. Он был холост, сказочно богат, щедр, любил повеселиться и слыл в обществе блестящим молодым человеком. Дон Диего принадлежал к наиболее пылким поклонникам Доньяны — И он-то лишился и ее благосклонности, когда любовь красавицы завоевал молодой наследник рода торрелеаль -э Между обоими претендентами сразу же вспыхнуло соперничество. Разжигаемое равнодушием дамы к одному из них и благосклонностью к другому, соперничество это вскоре превратилось в лютую ненависть, и оба, затаившись, ждали только случая, чтобы найти ей выход. Однажды Дон Энрике публично похвалился тем, что похитил сердце дамы у соперника, а тот гордо объявил, что первым властелином несравненной красавицы был он. Неосторожные слова, подхваченные еще более неосторожными друзьями, сделали невозможным всякое примирение. Дон Диего готовился к мести, и Энрике, зная это, был все время настороже. Дон Яанна, пользуясь мудрыми советами своей матушки, изменила тактику по отношению к возлюбленному. Иногда ему по несколько дней не удавалось с ней встретиться, и в конце концов он поверил, что между ними стоят непреодолимые преграды. Разумеется, все эти маневры не могли не оказать желаемого действия, и вскоре Дон Энрике, который начал домогаться любви Дон Яаны только из прихоти, был страстно влюблен. Близилось 13 августа, День Святого Ипполита, и город Мехико готовился пышно отпраздновать годовщину падения империи ацтеков и вступления Кортеса в Ченочтетлан. Дамы готовили наряды и драгоценности, молодые люди собирали конные отряды для участия в процессии, жители заранее украшали фасады своих домов. На улицах, по которым должны были торжественно пронести знамя завоевателя, Воздвигались помосты для зрителей. Даже в храмах собирались отметить День славы для испанцев, День траура и печали для индейцев. В народе толковали, что Мехико никогда еще не видывал подобной роскоши. Капитул и местные власти решили в этом году затмить всех своих предшественников. Все было призвано доказать их верности и преданность Его Величеству. Музыка, иконные состязания, балы и празднества, восхваление и шутовство. Дон Энрике прогуливался с друзьями по улицам, наслаждаясь общим оживлением. Он рассчитывал увидеться во время торжеств с доньей Аной и, пользуясь праздничной суетой, незаметно поговорить с ней. Проходя по площади, Энрике заметил, что за ним неотступно следует какой-то негритянок, подавая ему таинственные знаки. Юноша остановился. Негритенок, воспользовавшись моментом, подбежал к нему и тихонько дернул за полу. Дон Энрике обернулся, и мальчуган показал ему записку, одновременно поднеся палец к губам в знак молчания. Увидев, что они стоят у какого-то дома, Дон Энрике вошел под навес, негритенок последовал за ним. Друзья, догадавшись, что речь идет о любовном приключении, остались на улице загородив вход в дом и дон Энрике, скрытый от любопытных взглядов развернул записку и принялся читать любовь моя завтра я надеялась увидеться и поговорить с тобой но это невозможно я очень несчастна моя мать знает что ты участвуешь в шествии со своим отрядом всадников и не разрешила мне выходить днем на улицу а вечером не пускает меня на бал если ты любишь меня Если хочешь доставить мне радость поговорить с тобой и даже пожать твою руку, завтра в полночь я буду ждать тебя у оконной решетки на первом этаже нашего дома. Придешь? Надеюсь, что придешь. Ведь ты не захочешь, чтобы я умерла с горя в тот день, когда все будут радоваться и веселиться. Твоя до гроба, Анна». Дон Энрике бережно спрятал записку и вышел. Друзья последовали за ним. Эта сцена не обошлась без свидетеля, который, хотя ничего не слышал, но легко обо всем догадался. Негритенок шел очень быстро, однако ненависть и ревность воодушевляли Индиану, и неподалеку от главной площади он нагнал мальчишку. Почувствовав, что кто-то взял его за плечо, негритенок обернулся и замер в изумлении перед столь роскошно одетым кабальером. «Ты раб сеньора Доньянны?» — Да, сеньор мой, — прервал его негритенок, — я раб моей сеньоры, донь Иоанны, и к услугам вашей милости. — Хочешь, я сделаю тебя самым богатым негром на свете? — Как вам будет угодно, сеньор мой, — отвечал негритенок, все больше удивляясь. — Но для этого ты должен кое-что рассказать мне. — Да, сеньор мой. — Что ты делал? И о чем говорил только что с этим кабальером? — Синьор мой, ни с каким кабальером я не говорил, — притворно захныкал негритенок. — Ну что ты, не будь дурачком. Скажи мне все и посмотри-ка, что я тебе подарю. Тут Индиано показал негритенку чудесную золотую цепь, висевшую у него на шее. Хуани Кильо бросил жадный взгляд на цепь и невольно протянул к ней руку — — Она станет твоей, — сказал Индиану, отступив. Но прежде ответь на вопрос. Негритенок подумал и, наконец, решился. — Хорошо, я все скажу, сеньору. Мы говорили, что молодая госпожа послала письмо Дону Энрике и будет ждать его завтра в полночь. — Где? — Дома у оконной решетки в комнате Фасики. Это черная кормилица молодой госпожи. Индианос снял свою великолепную цепь и опустил ее в руку негритенка. Хуаникильо посмотрел на цепь, сунул ее за пазуху и бегом бросился домой.